Глава тринадцатая. Свадьба лебедя. 4 апреля 1956 года Грейс Келли на корабле Конституции отправилась из Америки в Монако, чтобы выйти замуж за князя Рынье. Сказка про Золушку достигла желанной кульминации. Грейс чувствовал себя безмерно счастливой. Однако встреча с царственными родственниками ее озадачила. Они вели себя, мягко говоря, негостеприимно. Непонятно почему, но почти все Гримальди держались натянуто. Создавалось впечатление, будто они задались целью скрыть от гостей существование какой-нибудь помешанной кузины, поэтому как воды в рот набрали. Ближним невесте понадобилось около недели, чтобы докопаться до истины. Их новые европейские родственники до того ненавидели друг друга, что среди них вряд ли бы нашлась пара таких, кто желал бы поговорить друг с другом. Так объясняет их поведение Роберт Лейси. Лествимство, которое удерживало власть на протяжении более 650 лет, кримальди демонстрировали какую-то особую склонность к раздорам и склокам. И что самое главное, не стыдились выставлять грязный бельё на показ всему миру. Склонность кримальди к неприятным семейным раздорам и вендетам стала одной из причин, по которой королевские семейства Европы отказались почтить своим присутствием свадьбу Грейс и Энн. Они ограничились тем, что прислали обычный в таких случаях серебряный поднос. или под сигар. Однако не сочли нужным лично прибыть на церемонию. Все гости на звание монарши особо тянули лишь заплывший жиром весь золотиев камнях Агахан, восседавший в болинной коляске и не уступавший ему в полнойте бывший король Египта Фарук, который сновал по отель Де Пари в тёмных очках и феске, то и дело высматривая, не притаился ли где наёмный убийца. Свадебная церемония состоялась 18 апреля 1956 года. В центре внимания, конечно же, была невеста. Высокая, стройная, сияющая Грейс была поистине ослепительна. Жених в ярком парадном мундире казался не более чем пестрым фоном для воздушной белизны невесты. Ее свадебные фотографии кажутся просто нереальными в своей красоте. Словно полотна прерафаэлитов. -ли Один из биографов Грейс, раскритиковав яркий опереточный мундир жениха, Правители крошечной мирной страны, а самой Грейс писал, Голливуд следует отдать ему должное, проявил больше вкуса и такта в выборе элегантного, однако довольно простого на вид подвенечного платья невесты. 20 ярдов шелка, 25 ярдов шелковой тофты, 98 ярдов шелкового тюля и более 300 ярдов балансистских кружев. Грейс великолепно смотрелась в подвенечном наряде, созданном для нее Хелен Роуз, и чем-то напоминала гордого лебедя. Волосы ее, гладко зачесанные назад, были убраны под небольшую шапочку в стиле шекспирской Джульетты, и поэтому в ее облике было нечто от Елизаветинской эпохи. А так как за неделю до прибытия в Монахо Грейс похудела почти на 4 килограмма, то талия ее стала еще более тонкой. Под облаком фаты, оборок и складок угадывался силуэт прекраснейшей из женщин. Подвенечный наряд Грейс Келли – шедевр, не имеющий равных. он до сих пор служит источником вдохновения для создателей свадебных платьев. Но, разумеется, невозможно создать ничего хоть сколько-нибудь приближенного к этому чуду. Историк моды Марьян Скуратовская рассказывает: За день до того, как Грейс Кэリー прошла обряд гражданской регистрации, разумеется, невеста и тогда была в изящном наряде, хотя куда более сдержанном. Автором обоих была Хелен Роуз. Художник по костюмке на студии Metro-Goldwyn-Mayer. где снималась Грейс Келли. Хелен Кэм тоже специализировалась на свадебных платьях. И хотя другой известнейший художник по костюмам знаменитый Эдит Хэд, который десятилетиями одевал весь Голливуд и в жизни, и на экране, к тому же близко была знаком с Грейс, рассчитывала, что создавать свадебный наряд позовут именно её, выбор тем не менее пал на Хелен Роуз. До этого она работала над костюмами Келли в нескольких фильмах, самым известным из которых стали Высшее общество и Лебедь. А платье стало подарком МДЖМ своей красавице-актрисе. Могла ли киностудия желать лучшей рекламы? Хелен Роуз, которая была мастером своего дела, полагала, что наряд должен быть и элегантным, и по-королевски величественным. Однако при этом он не должен затмевать красоту Грейс. И ей удалось создать шедевр, который отвечал этим требованиям. Он был прекрасен, достоин свадьбы монарха, и при этом только обрамлял и подчеркил красоту невесты. Плотно облегающий лиф и пышная юбка, на этой основе можно построить самые разные варианты. И Роуз удался один из самых эффектных. Лиф в платье без декольте, наоборот, с маленьким стоячим воротником, закрывавшим основание шеи, лишь с небольшим вырезом у горла. Застегивавшийся впереди на маленькие пуговки, их около 30, с длинными рукавами, был сделан из кружева. Казалось, на нем не было швов. На самом деле их там множество. Однако они совершенно незаметны, поскольку отдельные фрагменты драгоценного кружева были вырезаны, отделены от основы и соединены заново точно по фигуре. Разумеется, лиф не мог быть прозрачным, так что он состоял из двух слоёв. Корсаж без рукавов из ставты цвета слоновой кости и вышеописанный кружевной лиф поверх него. К лифу был пришит коротенький, чуть ниже середины бедра кринолин, который должен был поддерживать пышную юбку. Поверх кринолина лежали четыре пышные, отделанные узкими полосками кружевами оборки. Под кринолином была ещё нижняя юбка, отделанная кружевом более широким. Словом, платье представляло собой довольно сложное сооружение. Недаром к нему прилагалась инструкция, как правильно его надевать. А ведь это ещё не всё. Далее следовала пышнейшая верхняя юбка. Плотно охватывающий талию широкий шёлковый пояс с заложенными поперечными складками, еще больше подчеркивал контраст между тонкой талией и массивной юбкой, между кружевами верхней части платья, расшитыми крошечными жемчужинками и гладкой шелковистостью нижней. Юбка имела не А-образный силуэт с его постепенным расширением, а благодаря крою и поддерживающим ее кринолину и нижним юбкам резко расширялась, начиная с самого верха, и напоминала перевернутый венчик цветка. Нижних юбок было три, Первая, так сказать, основная, далия юбка с пышными оборками и наконец третья, которая эти оборки гладжовала. Спереди юбка была гладкой, а вот сзади располагались складки. На невесту в день торжества обращено множество взглядов, и зачастую при этом она повёрнута к гостям спиной, так что очень важно, чтобы с той стороны платья смотрелось не менее эффектно, чем спереди. Так что Хелен Роуз прибегла к изящному приёму Сзади на верхней юбке из тофты был разрез от талии и до самого низа. Несколько бантов прихватывали его приблизительно до уровня колен, не давая полом расходиться, а вот дальше выглядывал шлейф, сделанный из круженой сетки и кружев. Внизу тофтяная юбка распахивалась окончательно, эффект от демонстрируя скрывавшиеся под ней кружева шлейфа. К слову, можно понять, почему даже в наше время, когда, казалось бы, присыщенного зрителя уже трудно удивить, свадебный наряд Грейс Келли производит ошеломляющий эффект как издали, так и вблизи. В отличие от множества невест, королей и принцев, в качестве головного убора Грейс выбрала не тиару с бриллиантами, как можно было бы ожидать, а прелестную шапочку Джульетты, Джульетку. Она сделана из шелка и кружева, расшитой жемчугом, с уложенным поверх всего этого веночка масляр д'оранжа, с изящным треугольным мысом спереди, плотно облегала голову, приоткрывая при этом светлые и гладко зачёсанные волосы невесты. Это было и красиво, и необычно, и навевало воспоминания о предыдущих эпохах, так что классическая красота Грейс Келли казалась окутанной флёром некой прекрасной старины. Впрочем, и вполне реальным флёром своей фаты Грейс тоже была окутана. Будучи разложенной, фата представляла собой круг, приколтый на затылке так, чтобы сзади фата была длинной, Там она доходила до пола, а спереди, если накинуть на лицо, короткой, приблизительно до пояса. Она была сделана из тончайшей шёлковой сетки. Её тоже украшали аппликации из кружева. Чтобы не скрывать лицо Грейс и не заслонять красоту платья, их пустили только по краю фаты. Мотив узоров был цветочным. Однако среди цветов скрывались и маленькие птички, символизировавшие влюблённых. Кружево и жемчуг украшали не только платье, Но и туфли лодочки, и обложку молитвенника. В руках невесты был букет. Нет, не из роз или других пышных цветов, а из ландышей. Ренье Луи Анри Маккансбетранг, согласен ли ты принять присутствующую здесь грейс-патрицию законной супруге согласно ритуалу нашей священной матери церкви, звучал под сводами храма голос епископа. Да, монсьеур, ответил коленопреклонённый принц. Грейс-патриция «Согласна ли ты принять присутствующего здесь Ренье Луи-Анри Маканса Бертрана в законные мужья согласно ритуалу нашей священной матери церкви?» «Да, мансиньор», – твердо ответила кинозвезда. И в этот миг она перестала быть кинозвездой. Она стала княгиней. Единственным, кто с самого начала сокрушался о том, что Грейс выходит замуж за принца Ренье, был кинорежиссер Альфред Хичкок. Она предала свой талант. Она могла бы достигнуть настоящих высот, сказал великий мастер, разглядывая в газете свадебные фотографии Гари.